Глава девятая. Снова слепой. Омоплата. Редко используемый болевой прием, выполняемый снизу. Большинство гриваров выбирают треугольник в качестве удушающего приема из нижней позиции. Однако в бою с более крупным и сильным противником эффективность треугольника может быть сведена на нет. В таких случаях омоплата помогает при наименьшем весе оказывать болевое воздействие на плечо. Раздел шестой. Девятнадцатая техника Кодекса Боя «Мир, построенный ими, он не для нас». Он снова продирался сквозь бурю. Ветер ярился и завывал, бил снегом в лицо, заслоняя все вокруг белыми полотнами. Каждый шаг был испытанием, каждое дыхание мороза атакой, то, что надо, по-настоящему. Он знал, что боль в мышцах настоящий мороз, кусающий кожу настоящий. Он вырвался из кокона тьмы. После долгого ожидания он снова был свободен, мог идти своим путем. Буря обрушится на них. Скоро. Он знал, что будет дальше. Там, за холмом, свет факелов, мерцающий сквозь бурю. Хижина вдалеке, доносящиеся из нее живые голоса и смех. Нарастающее — неодолимое желание. Дверь распахивается навстречу ночному холоду. Крики ужаса, кровь, тишина и ветер, завывающий в трубе. Он слезнул с рук голубую кровь, наслаждаясь вкусом страха, вкусом смерти. А потом снова оказался снаружи посреди метели. Он закричал в ночи, звериный вой вибрировал в горле. Он позвал свою стаю, рассеянную по всему миру. Они были там, в ночи. Ждали, что он придет и займет свое место. Он им нужен. Слишком долго они были овцами. С ним опять станут волками. Он снова закричал навстречу ветру, и снег накрыл его. У него и ему подобных отняли все. Честь, мудрость и знание. И свободу. Самое главное — свободу. Знакомый электрический гнев побежал по венам. Ярость вскипела и запульсировала, вырываясь из-под кожи. Легший на него снег растаял в ночном воздухе, как призрак. Он шел по снегу, и пар поднимался от земли за его спиной. «Мы отыщем путь домой. Скоро». Сегу решил, что ослеп. «Я с тобой. Я твой друг», — произнес голос. Глаза были открыты, но видели только белое, как будто вокруг бушевала метель. Когда-то Сяго притворялся слепым. Выброшенный из колыбели в этот мир, в невольничьи круги и подземья, он целый месяц не открывал глаза, надеясь одурачить похитителей. Теперь он слеп на самом деле. «Сяго, ты меня слышишь?» — произнес знакомый голос. «Да», — ответил он. Холодная рука коснулась лба, гибкие пальцы приподняли веки. Сяго... Попытался пошевелиться, защитить себя, но не смог. Руки и ноги не слушались. «Сейчас прояснится», — снова произнес голос, и какая-то жидкость капнула в глаза, сжаля, как кислота. Он снова попытался пошевелить конечностями и повернуть голову, но не удалось. «Возможно, именно так чувствуют себя мертвецы», — подумал он. Из белизны вынырнул неясный силуэт. Сега поморгал и узнал знакомое лицо. Ксеналия. «Я с тобой. Я твой друг», — сказала она, нависая над ним. Вид у нее был беспокойный. «Я не слепой», — сказал Сега, убеждая самого себя. «Да, ты не слепой», — подтвердила ксеналия. То, что казалось чужим миром, преобразовалось в хорошо знакомый медотсек. «Я закапала тебе в глаза сирашу, Она практически устранила вызванное взрывом помутнение сетчатки». «Разве я не парализован?» — спросил Сега. «Не могу пошевелиться!» «Ты не парализован!» — ответила Ксиналия и нахмурилась. «Тогда почему я не могу пошевелиться?» «Ты обездвижен!» Ксиналия поднесла к лицу Сега маленький лайт-дек. Сега увидел на экране медотсек и себя на кровати. Рядом стояла Ксиналия. Его ступни и гулини, руки и шею охватывали стальные зажимы. «Что за... Почему?» — возмутился Сега. Ксиналия приложила палец к губам. «Ты задержан!» Служительница провела ладонью над экраном и показала выход. У двери стояли двое широкоплечих здоровяков в стальных доспехах и с черными забралами. Сега видел таких и раньше. Надзиратели. Он с недоумением посмотрел на ксеналию. «Что происходит?» «Они ждут, когда тебя можно будет перевозить. Ты обвиняешься в преступлении». «Что? Какое преступление?» Сега старался говорить потише, хотя ему хотелось кричать. Ксеналия нанесла масть на живот. Сега вздрогнул от боли, пронзившей его при воспоминании о поединке. «Шар! У него был спектральный веер!» — прошептал Сега. «Он напал на меня в круге!» «Я знаю!» — сказала Ксеналия. «Я просмотрела более пятнадцати часов видеозаписи вашего боя с разных ракурсов. Я проверила всю информацию с учетом погрешностей из-за спектральных вспышек и цвета лайтбордов». «Парень, с которым ты дрался, Шар, использовал технологию дайме, Использовал запрещенное оружие». «Тогда почему меня пристегнули койки? Повысил голос Сега, снова вступая в схватку с зажимами. «Меня никто не слушает», — прошептала Ксеналия. «Я рассказала все, что знаю, но мне не верят. И никаких доказательств не принимают». Ксеналия снова потянулась к сенсорной панели и переключила дисплей на Сега. По экрану пробежало официальное уведомление». Сего, родословно и неизвестно, возраст 14 лет, родился в подземье, Эзо, поступил в лицей, 3044 год, Р.А. Первый месяц, пятый день, 15.02, обвинен, 3046 год, Р.А. Шестой месяц, первый день, 11.34, владение оружием даймё, взрывоопасного класса, нарушение кодекса боя, «Раздел 1. Статья 1. Применение оружия даймё взрывоопасного класса. Нарушение кодекса боя. Раздел 1. Статья 2». Сега еще раз перечитал нижние строчки. «Его обвиняют в применении техники даймё в круге. Как же так? Ведь это шар напал на него со спектральным веером». «Не было у меня никакого оружия», — запинаясь, пробормотал Сега. «Обвинение должно быть предъявлено шакалу». Ксеналия потупилась. А потом все же посмотрела ему в глаза. К сожалению, это невозможно. Она снова указала на лайт-дек, и Сего прочитал на экране последний пункт обвинения. Умышленное убийство, насилие сверхдопустимого в круге, нарушение закона правления, пункт 31. Сего сразу все понял. Так он? Он? Да, кивнула Ксеналия. Шар мертв. Рваные раны, полученные при взрыве. Сего ненавидел шара. Как никого другого, но ничего подобного он не хотел. Гривары не должны умирать вот так. Они все. весь лицей! Сега помолчал, переводя дыхание. Они думают, что я убил? Что я все это спланировал? Я не знаю, во что верят преподаватели и ученики лицея, ответила Ксеналия. Но знаю, во что верит правление. Оно считает, что ты незаконно использовал технологию Дайме, чтобы убить сокурсника в круги. Обвинения в этом и других преступлениях тебе предъявят в зале общественного правосудия в конце недели. Может быть, он еще спит или умер? Ксеналия положила холодную ладошку на его пристегнутое койке запястье. Я знаю правду, Сегу. Я знаю, что там произошло. Я помогу тебе. Сега чувствовал, что теряет сознание. В глазах побелело, как будто он снова попал в метель. Шар каким-то образом завладел спектральным веером. Голос Ксеналия вернул Сега в реальный мир. Он использовал это оружие в поединке с тобой. Твое тело отреагировало на угрозу интенсивной каталитической реакции. Как организм, борясь с вирусом, вырабатывает антитела, так и в этом случае твое тело высвободило энергию. Эта взрывная радиоактивная энергия и стала причиной смерти Шара. На тебя она почему-то не подействовала. Но у тебя возникла временная слепота из-за сопровождавшего взрыв света высокого спектра. Нарушение зрения отмечено почти у четверти зрителей». Сега попытался «осмыслить услышанное». Из слов служительницы следовало, что он каким-то образом защитил себя от атаки спектральным оружием. Эту реакцию вызвали изменения в твоем организме, о котором мы говорили несколько дней назад, продолжила Ксеналия. Я пока не уверена, какие именно механизмы сработали, но есть все признаки каталитической реакции, характерной для организма Гривара и способствующей его быстрому излечению. В твоем случае организм эволюционировал так, что внутренний защитный механизм стал внешним. Голос звучал все тише. Сега почувствовал, что отдаляется от Ксинали, от Медотсяка, белая пелена заволакивала глаза. «Остается вопрос, на который я все еще не могу найти ответ. Как веер оказался на территории лицея, где запрещено любое оружие? Как Шару удалось завладеть им?» Сега фыркнул. В отличие от Ксинали, он ответ уже знал. «Зелит!» Он еще услышал, как Ксинали тихо повторила имя профессора, а потом метель унесла Сега с собой. Он проснулся от спектрального света. Маленький комочек промчался перед носом, рассеяв густой туман в сознании, как нюхательная соль. Он сидел на холодном стальном стуле в маленькой комнате с голыми белыми стенами и окном, за которым находилась другая комната, такая же, как эта, но с дверью. Шея, руки и ноги были свободны. Исега сжимал и разжимал кулаки и размахивал руками. Он даже попытался встать, но ноги подкашивались, не выдерживая веса тела. Опираясь на стул, Сега все же приподнялся на дрожащих ногах. «Стоять ты скоро сможешь!» Раздался голос из невидимого источника, и Сега поднял голову. Прямо перед ним, но по другую сторону стекла, сидел верховный командор Мемнан. Сега не видел его с начала семестра, со дня мерканианского марша. В волосах верховного прибавилось седины, на лице морщин, в глазах залегла усталость. «Мальчик, с тобой все в порядке?» — спросил Мемнон. Сега промолчал. Он устал отвечать людям, которые чего-то от него хотели, следователям, задававшим вопросы, на которые у него не было ответов. Он лишь посмотрел на Верховного с вызовом. «Понимаю», — сказал Мемнон. «Ты в замешательстве даже сердишься. Все произошло так быстро». Сега ничего не сказал, и командор продолжил. «Но ты должен понять». «Есть порядок, которому приходится следовать». Мемнн поудобнее устроился на стуле. «Правление держит это дело под полным контролем. Даже я ничем не могу помочь тебе. Я разговариваю с тобой сейчас только потому, что я в долгу перед Мюроем Пирсоном». Мысль о Мюре отозвалась приливом отчаяния. «Будь здесь мюрой, ушон бы пробился сквозь это стекло». Он бы наплевал и на порядок, и на чтобы помочь Сего. Но Мюрея нет. Он ушел, как и другие друзья, которые, наверное, вернулись в лицей, как сол, отправившийся неведомо куда. Сяго остался один. Впрочем, не впервые ему и раньше приходилось в одиночку бороться за выживание. Мямнан достал из кармана ломтик черстого хлеба и просунул через щель у пола. В животе у Сега заурчало, в медотеге его кормили через трубку питательным раствором, но теперь организм требовал настоящей пищи. Сверля Мемнана непримиримым взглядом Сега колебался. Возьми, силы тебе еще понадобятся. Голод победил. Сега схватил хлеб и запихнул в рот. Вот в чем проблема Мюра и Пирсона, вздохнул Мемнан. Он опрометчив и нечасто бывает прав. «Дело в том, что тебя обвиняют в серьезном преступлении. Владение технологией даймё. Убийство другого лицеиста». Сега хотел бы протестовать, доказывать, что он один знает правду, но все было бесполезно, и он молчал, стиснув зубы. «Если бы ты просто признался во всем...» мемнан снова вздохнул, как будто повторял уже произнесенные однажды слова. «Расскажи, откуда у тебя оружие? Кто подбил тебя на это?» «Я передам суде, и он точно смягчит приговор!» Сега молчал. «Не скажу, что и при мягком приговоре. Тебя ждет что-то другое!» Тихо с сожалением сказал Мемнан. «Ты знаешь, как работает общественное правосудие!» Сега знал, как оно работает, но только потому, что Мюры был общественным защитником и часто, особенно под Хмельком, рассказывал об увиденном. «Вся система — дерьмо, малыш!» «Общественное правосудие. Позор». «Я невиновен», — повторил Сега то, что говорил уже много раз в последнюю неделю. «У меня не было никакого оружия. Оно было у шара. Мемнон покачал головой и снова вздохнул. «Твоя подружка, служительница в медотеке, твердит то же самое. Увязалась за мной, все трещало без умолку. Едва успел захлопнуть дверь у нее перед носом». Сега невольно улыбнулся, представив, как маленькая ксеналия преследовала Мемнана. «Дело не в том, виновен ты или нет. Тебя обвинили. На суде каждая сторона отстаивает свою точку зрения. Если тебя признают невиновным, то в испытании боем тебе достанется менее сильный противник». Сега снова вспомнил рассказы Мюррея о тех, кого признавали виновными. «Кто бы ты ни был, конец один. Могила». «Я уже сказал вам, что я невиновен» произошла ошибка. «Послушай, мальчик...» Мемнон, нетерпеливо встал и, приблизившись к стеклу и глядя на Сега сверху вниз, заговорил, не скрывая гнева. «Я видел запись. Я видел, что там произошло. Сейчас у тебя единственный шанс сказать мне правду. Заключить сделку и получить противника послабее. Это предложение первое и последнее. Ничего другого тебе никто не предложит. Другим такого шанса не дают». Я делаю это только потому, что в долгу перед Пирсоном. Сега было уже все равно. Чтобы доказать свою невиновность, он сразился бы со всеми рыцарями цитадели. И если для него все закончится смертью, то так тому и быть. Где бы ни был Мюррей, Сега знал, как поступил бы старый Гривар. И точно знал, что именно он сказал бы сейчас. «Можешь взять свое предложение и засунуть куда поглубже», — прорычал Сега. «Я невиновен!» Старое здание суда Сего видел только снаружи. Высокий белый купол со следами пожара, ветхие каменные лестницы, столпящимися на них бедняками и наркоманами, низшим людом, дожидающимся своей очереди. И пока одни стонали, плевались, плакали дрались, другие ждали в тени, чтобы востребовать свою добычу. Внутри все оказалось совсем не таким, как ожидал Сего. В залах царила мертвая тишина, словно люди, буянившие снаружи, войдя в помещение тотчас, превращались в кротких овечек. Да, они стояли покорно в очередях, чтобы попасть в приемные кабинки. То, что усмиряло их, было сильнее невротической привычки наркомана или ярости подметальщика Гранта, выселенного из дома, в котором он прожил 30 лет. Силой заставлявшей молчать всех этих мужчин и женщин был страх – повсюду в широких коридорах стояли жуткого вида надзиратели, здоровенные выше восьми футов в мех костюмах из ауролитовой стали, вооруженные спектральными пушками, способными в считанные секунды испепелить даже самого могучего гривара. Молчаливые, непоколебимые, они угрожали мгновенной расправой любому, кто внесет хаос в залы общественного правосудия. Один такой мех тянул за собой прикованного к нему цепью Сего. Внутри меха сега мельком увидел пилота Даймё, человечка с синими прожилками вен, наблюдавшего за ним через круглое окошко. Мех дернул рукой, и сега споткнулся и рухнул на пол. Надзиратель потащил его, как сломанную игрушку. — Продолжайте движение, двести двенадцатый! — прозвучал голос пилота. После того, как Сего вывели из допросной, надзиратель обращался к нему только так. Ноги еще не окрепли, и в какой-то момент Сега даже подумал, пусть уж этот мех тащит его и дальше, по гладкому полу точно мусор. Но эта мысль только мелькнула. Он не унизится, не признает себя виновным. Схватившись за цепь, Сега поднялся и постарался идти в ногу с мехом. Они пересекли главный атриум и оказались под куполообразным потолком со световыми люками. Под потолком порхали спектралы, наблюдая за перемещениями людей. «Сега!» Знакомый голос прорезал тишину зала. Дозер. Здоровяк упирался в ограждение, делявшее зону досмотра от главного атриума. Стоявшие рядом с ним, Коленки, Абель, Джоба и Брин во все глаза смотрели на Сягу. Его команда. Драконыши. Здесь, в здании общественного правосудия. Как они сюда попали? Администрация лицея ни за что не выдала бы им пропуск. «Сяго!» Снова крикнул Дозер. «Мы знаем, что ты невиновен!» «Мы прикроем тебя, брат!» Сега хотел откликнуться, сказать, как много значит такая поддержка, но решил, что не стоит привлекать внимание к друзьям. Один из мехов уже направился к ограждению. Проходя мимо, Сега успел встретиться взглядом с коленками. Вентуриец выглядел усталым. Под глазами залегли темные круги. Скорее всего, проникновение команды в здание организовал он. Этот парень умел нарушать правила. Встреча с друзьями придала сил, как будто поток энергии внезапно хлынул в нервную систему. «Куда мы идем?» — спросил Сега, почти забыв, что его тащит за собой надзиратель. Удивительно, но пилот ответил. «В зал Гривара!» После Атриума они прошли под массивной каменной аркой с изображением кулака. «Зал Гривара!» Это здесь в свое время Мюррей Ку выступал в качестве общественного защитника, сражаясь за тех, кто не мог постоять за себя, за тех, кто не мог позволить себе представительство. Они миновали несколько залов. В одних шло заседание за закрытыми дверьми, в других двери были открыты в ожидании очередного слушания. «Я не виновен! Поглоти вас тьма!» — кричал потрепанного вида седоволосый мужчина, когда его вытаскивали из зала. «Я не дрался десять лет! Дайте мне шанс!» Охранник дернул за цепи и захохотал, растянув щербатый рот. У тебя будет шанс, старик, на полях смерти. Крики обреченного эхом разлетелись по коридору. Куда его повели? спросил Сега. Тихо двести двенадцатый, рявкнул пилот. Скоро узнаешь. Некоторое время они шли молча, и Сега обратил внимание на надпись, повторяющуюся по всей протяженности коридора. Свет правосудия воссияет над невиновными, наделяя их силой для победы. Виновные не найдут пощады, только смерть во тьме. Наконец смех остановился перед стальным порталом и открыл его, потянув за гидравлический рычаг. — Двести двенадцатый! — объявил он, втащив Сега в зал. — Прибыл, чтобы предстать перед судом!